На крутых горах, на святых горах Великан-богатырь Святогор сидел. Да не ездил он на святую Русь, Не носила его мать сыра земля. Захотелось раз богатырю Погулять во раздолице чистом поле заседал он коня богатырского выезжает в путь дороженьку встрепенулося сердце молодецкое заиграла силушка по жилочкам так вот живчиком и переливается а и грузно ему от этой силушки грузно будто от тяжкого бремени Не с кем силой то богатырю померится И выкидывает он пальцу булатную Выше облака ходячего, из виду вон, На белые руки опять подхватывает. бы мне земную тягу найти, Утвердил бы в небеси кольцо, Привязал бы к кольцу цепь железную, Притянул бы небо к земле матушке. Повернул бы землю краем вверх И смешал бы земных с небесными. Усмотрел он тут в чистом поле добро молодца, пехотой идучи. За плечами у добра молодца Была малая сумочка переметная. Как припустит скакать он добра коня! Во всю силу, во одиною Добрый молодец идет пехотою, Не нагнать его коню богатырскому. Как поедет тихую вольготою, Добрый молодец вперед не наступывает. И окликнул Светогор добра молодца. Гой, если ты, прохожий добрый молодец, Ты постойка, ка постой немножечко. Как скакать припущу добра коня Во всю силу, Во лошадиную. Ты идешь вперед пехотую, Не нагнать тебя коню богатырскому. Как поеду тихую вольготую, Ты идешь, Вперед не наступываешь. Обождал его прохожий добрый молодец. Полагал со плеч со на землю. Малую сумочку переметную. Говорит святогор добру молодцу. А скажи-ка мне, добрый молодец, у тебя что за ноша в этой сумочке? Отвечает ему добрый молодец. Ай же славный ты, великан, богатырь. Попытайся-ка взять мою ношицу на свои на плечи, на могучие. Побежать с ней по раздольецу чисту полю. Опущался славный великан-богатырь Содобра коня к малой сумочке, Принимался за малую сумочку, Принимался сперва одним перстом. Эта малая сумочка переметная На сырой земле не сворохнется. Принимался тогда одной рукой, Эта сумочка все не сворохнется. Ухватил обеими ручками. Все то с места она не сворохнется. Принимался всею силою великую, Припадал белую грудью богатырскую К этой малой сумочке переметной, Захватил всей силою великую. Во сыру землю угрязнул по коленочке, По белу лицу не слезы кровь течет. Уходило сердце молодецкое. Только малый дух подпустить успел под ту малую сумочку переметную. Говорит сам таковы слова. Не вздымал такой ноши я отроду. Много силы во мне» а не под силу. Что во сумочке твоей понакладано? Кто ты сам есть, удалый добрый молодец? Как зовут тебя именем Отечеством? Отвечает удалый добрый молодец. В моей малой сумочке переметной вся земная тяга понагружена. А я сам, Микула, Селянинович. На скамью кладет Добрынишка гуселышки, Говорит сам такого слова. Где угрязнул Святогор в сыру землю, Тут, как бают, он и встать не мог. Тут было ему и представление. Наказал Господь за похвальбу великую. Говорит Бермята, сын Васильевич. Они правильно жибают так. Ко святым горам он поворот держал и поныне на святых горах живет. Да не смеет долу опущаться, разъезжает лишь по щеликам, по каменным. Говорит Алешенька, попович млад. Гой ты, князь Владимир стольнокиевский! Кто же прав из них? Кто облагает нас? Старый ли Бермята, сын Васильевич, или молодой Добрынюшка? Не пошлешь ли ты кого к святым горам правду истину изведати, святогора попроведать? Уж пошли-ка первого богатыря, старого удала Илью Муромца. Тут они, как Бог, положат на душу. Либо силушки друг у друга отведают, либо же крестами побратаются». Как вскочил тут старый на резвы ноги, Выходил из-за скамеечек окольных, Воспроговорил да таковы слова. «Гой, еси ты, батюшка, Владимир князь!» «Верно слово молвил млад Алешенька. Соизволь мне съездить ко святым горам. Не довлеет сильному богатырю На покое дома жить, живот кормить». Отвечает батюшка Владимир-князь. «Ай ты, старый Илья Муромец Иванович, Поезжай-ка ко святым горам, Добери да себе в товарищи любимые Изо всех богатырей здесь самого лучшего!» Говорит тут старый Илья Муромец. «Ай же ты, Добрынюшка, Никитич млад, Во вставай-ка на ноги, Снаряжайся, кого путь дороженьку, поезжай со мною, во товарищах. На лугах на тех, на Ливанидовых, у креста того у Ливанидова мы с тобою побратаемся, с крестами поменяемся. Да от Ростани, два братица названы их, учиним поездку богатырскую. Говорит Алешенька, попович млад, По пути только, братцы, не забыть бы вам Понаведаться к попам соборным, Заказать вперед две службы, свадебны, чтобы после дела не замешкалось, Как с чиста поля вернетесь с поленицами, С омикулешными, ко злату венцу. Ничего на речту старый не ответствовал. Выходил с добрынью из гридни вон. Спиру все домой тут убираются, тем и пир, и старина кончаются.